Розовая гавань Элла. Элл ходил в море десять лет и скопил за это время кое-какие деньги. Он любил, когда всем весело, и решил купить бар. Купил. Бар назывался Веселая гавань Элла. Бар разорился, поскольку располагался в неудачном месте, а Элл, ничего не понимал в барах и вдобавок не позволял своим друзьям платить за выпивку. Управляя баром, он завел множество друзей. Все думал, что они придут еще и приведут с собой нормальных денежных посетителей, а те – других нормальных денежных посетителей. Бесплатная выпивка, которую он предлагал всем своим друзьям, была хорошей рекламой, призванной растянуть по всему миру сеть – веселый гавани элла один бар будет в гонконге один в сидные по одному в риодо жанейра ганалулу денвере и якагаме даже в париже франция веселая гавань элла предложит вамтрзвезддочную закушку эл будет их навещать проверять как идут дела на личном самолете непременно с личностью ардессой сошедшей с центрального разворота плейбоя купив очередной плейбой и развернув его посередине вы увидите пустую страницу поскольку у девушка месяца в это время будет летать в самолете и держать элла за руку теперь л живет с матерью Он все обещает ей, что через месяц уйдет в море, но это тянется уже два года. Он редко выходит из дому, а кораблей на горизонте не видно. Весь задний двор материнского дома усажен розами. Она любит розы, а он нет, потому что красные розы слишком красные, желтые слишком желтые, а розовые слишком розовые. Иногда, глядя на эти цветы из окна своей спальни, он недоумевает, почему так вышло и думает, что розам не хватает промежуточности.